Глава шестая. Ловушка для людей. На следующий день, после свершения всех обрядов, закончив разучивать с новенькими сакральные танцы, Ара ускользнула к себе в малый дом и, погасив свет, приоткрыла наблюдательный глазок. В лабиринте было темно. Она и не надеялась, что он надолго останется у запертой двери, но искать его сверху она могла только через этот глазок. Как же теперь найти его, если он заблудился? Тхар считала, что туннели лабиринта, собственно, и сама Ара уже убедилась в этом. Это несколько дней пути, особенно, если считать боковые коридоры, ответвления, спиралевидные проходы и тупики. Слепая аллея, проходящая почти по периметру лабиринта, казалось бы, находилась совсем недалеко от храма, если смотреть сверху, но там, внизу, под землей, нигде нельзя было пройти по прямой. Все туннели без конца сворачивали куда-то, сливались, разъединялись, расходились лучами в разные стороны, переплетались между собой, образовывая петли и столь изощренный рисунок, что казалось, там вообще нет ни начала, ни конца. Можно было идти идти но не прийти никуда, ибо там не было точки отсчета, не было центра, не было сердца. Как только дверь-ловушка захлопывалась за твоей спиной, лабиринту уже не было конца. Ни одно избранное направление не оказывалось верным, если не помнить пути наизусть. И хотя расположение комнат и пути к ним были навечно запечатлены в памяти Ары, даже она порой брала в наиболее дальние походы клубок тонкой бичевы, благодаря которому потом находила обратный путь. Ведь если пропустить хотя бы один из бесконечных поворотов или боковых коридоров, которые следует миновать, легко можно заблудиться даже ей единственной. Все коридоры и все проходы были похожи друг на друга, как две капли воды. Тот мужчина вполне мог уже много часов бродить по бесконечным туннелям лабиринта, а на самом деле быть в какой-то сотне шагов от той же самой двери. Ара сходила в свой храм, потом в храм богов-близнецов, потом в погреб под кухней большого дома, всюду, улучив момент, когда никого не было рядом, она заглянула в смотровые глазки, в леденящую плотную тьму. Когда наступила ночь, морозная и звездная, она обижала все потайные места на склоне холма, где, подняв соответствующие камни, тоже можно было заглянуть в лабиринт. Везде было темно. Он, конечно же, был там, должен был там быть. И все-таки от нее он сбежал. И теперь, наверное, умрет от жажды раньше, чем она разыщет его. Может, лучше послать в лабиринт Манана, чтобы тот отыскал тело, когда пройдет достаточно времени? Нет, об этом даже думать было невыносимо. При мысли об очередной жертве... Она без сил опускалась на мерзлую землю, над которой горели зимние звезды, и в глазах ее закипали слезы ярости. Ара вернулась по тропе, что вела прямо к храму короля Бога. Колонны с резными капителями были покрыты сверкающим белым инием. Казалось, это тонкая резьба по кости. Девушка постучала в заднюю дверь храма, и косел открыла ей. «Что привело сюда мою госпожу?» Голос могучей жрицы звучал холодно и настороженно. «Жрица, там, в большом лабиринте, мужчина!» Сообщение застигло косел врасплох. Этого она никак не ожидала и стояла, уставившись на ару так, что глаза ее, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Ара почему-то вдруг подумала, что сейчас Косил ужасно похожа на ту, какой ее изображала Пенте, и с трудом подавила желание расхохотаться ей в лицо. «Мужчина в лабиринте?» «Мужчина, чужеземец!» Потом, поскольку Косил продолжала смотреть недоверчиво, Ара прибавила. Я вообще-то знаю, как выглядят мужчины, хоть и немного их видела. Костел на шутку не отреагировала. — Как он попал туда? — С помощью колдовства, я думаю. Он темнокожий, наверное, с внутренних островов, вор, конечно. Сначала я его обнаружила в подземелье под храмом, под самыми камнями. Он поспешил ко входу в лабиринт, когда почуял меня, словно знал, куда бежит. Я заперла железную дверь прямо у него за спиной. Он произносил разные заклинания, но дверь так и не открылась. А утром он ушел глубоко в лабиринт, и теперь я не могу его отыскать. — Свет у него был? — Да. — А вода? — Маленькая фляжка, неполная. — Его свеча теперь уже совсем догорела, — косил размышляла вслух. «Еще четыре или пять дней, может быть, шесть. Потом можешь посылать моих телохранителей, пусть извлекут тело. Кровь будет принесена в жертву трону, а...» «Нет», — сказала вдруг Ара с неожиданной вспышкой ярости. «Я хотела бы найти его живым!» Посмотрела на девушку сверху вниз, громоздясь над ней своей тушей. Почему? Пусть он, пусть он умирает дольше. Он осквернил обитель безымянных, зажег в священном подземелье свет, и он вор, а потому заслуживает наказания более жестокого, чем просто смерть от жажды в тиши и одиночестве. Да. Сказала косел задумчиво. Но как ты поймаешь его, госпожа, только если повезет, ему-то самому на везение рассчитывать нечего. В лабиринте хватает костей тех, кто без спросу вошел в его коридоры. Пусть темные силы накажут его по-своему, как обычно наказывает лабиринт. Смерть от жажды жестокая смерть. Я знаю сказала девушка, повернулась и вышла в ночь, набросив на голову капюшон, защищавший от пронзительного ледяного ветра. Это-то она знала хорошо. Да чего же по-детски, да чего же глупо она поступила, явившись за советом к осил. Она все равно бы не получила здесь никакой помощи. Косил ничего не понимает. Ей доступно лишь холодное ожидание и смерть жертвы в итоге. Она не понимает, не видит смысла в том, чтобы искать совершившего святотатство, Но с ним не должно быть так, как с теми предыдущими. Она — ара, больше этого не вынесет. Если еще кто-то должен умереть, Пусть умрет быстро и при свете дня. Конечно же, лучше бы этот вор, первый человек за многие столетия, решившийся ограбить сокровищницу, умер от удара меча. Он ведь не бессмертен и не сможет возродиться вновь. Так что душа его будет вечно слоняться со стонами по лабиринту. Нет. Нельзя допустить, чтобы он умер там от жажды, в темноте и одиночестве. В ту ночь Ара спала плохо. Следующий день был до краев наполнен заботами, совершением обрядов и прочей суетой. Ночь уже. Она спать не легла, а бесшумно, переходя от одного наблюдательного глазка к другому и, не зажигая огня, обошла их все. И в помещениях, И на продуваемых ветром склонах холма, когда до рассвета оставалось всего два или три часа, она, наконец, отправилась к себе и легла, но так и не смогла заснуть. На третий день, уже ближе к вечеру, она тайком отправилась через пустыню к реке, теперь засыпанной снегом. Тростники вдоль берегов вмерзли в лед. Ара вдруг вспомнила, что как-то осенью прошла по лабиринту очень далеко. После того места, где в разные стороны расходилось сразу шесть коридоров, она долго-долго шла по одному и тому же извилистому тоннелю, и там, за каменной стеной, слышала журчание воды. Наверное, человек, испытывающий жажду, если он добрался туда, там и останется. Там где слышна вода. Возле реки, разумеется, тоже были наблюдательные глазки. Нужно было только их разыскать под снегом. Тхар в прошлом году показала ей их все до одного. Особого труда не потребовалось. Ее память о форме отдельных камней и скал была схожа с памятью слепого. На ощупь все помнилось ей куда лучше, чем зрительно. Отыскав на плоской поверхности одного из камней глазок, самый дальний от ее храма, она прикрыла голову капюшоном, заслоняя дневной свет, и заглянула вниз. В туннеле под собой она заметила слабое мерцание волшебного фонарика. Он был там, в самом конце слепой аллеи. Ара... Могла видеть лишь его согнутую напряженную спину и правую руку. Он сидел на полу, у сходящихся углом стены пытался проковырять отверстие в камне своим кинжалом, коротким стальным клинком с инкрустированной самоцветами ручкой. Конец лезвия был уже отломан. Отломанный кусок валялся прямо под наблюдательным глазком. Он сломал кинжал, пытаясь раздвинуть камни и добраться до воды, журчание, которое слышал в мертвой неподвижности подземелья за стеной, до чистой, живой воды, что текла по другую сторону этой неодолимой стены. Он двигался вяло и выглядел иначе. Трое суток в лабиринте сильно изменили облик этого спокойного, ловкого, и уверенного в себе человека, который смеялся тогда над собственной слабостью, стоя перед запертой железной дверью. В нем все еще жило упрямство, но силы уже иссякли. И не было заклятия, способного раздвинуть эти камни. Был только бесполезный нож, даже волшебный огонек над ним – светился совсем слабо. Ара видела, что огонек этот все время мигает, словно собираясь погаснуть. Вдруг волшебник уронил голову и кинжал выпал у него из рук. Однако уже через мгновение он поспешно подобрал нож и снова попытался просунуть сломанное лезвие между камнями стены. Лежа на льду, в тростниках, И не осознавая, что делает и где находится, Ара вдруг приблизила губы к отверстию в скале, сложила рупором ладони, чтобы усилить звук, и сказала «Волшебник — Волшебник! Голос ее, скользнув по каменному горлу, ледяным шепотом разнесся по подземным коридорам. Мужчина вздрогнул и с трудом поднялся на ноги. И тут же пропал из ее поля зрения. Она снова приложила губы к отверстию и сказала. «Иди назад вдоль той стены, что выходит к реке, до второго поворота, потом первый поворот налево, пропусти справа два прохода, в третий сверни, пропусти один справа, сверни во второй». Потом налево, потом направо. Жди в расписной комнате. Когда она заглянула в глазок снова, то поняла, что неосторожно позволила лучику дневного света скользнуть туда. Волшебник снова был виден весь, стоял и смотрел вверх, прямо на глазок. Его лицо... Теперь она рассмотрела хорошо, было покрыто какими-то шрамами, напряженное и нетерпеливое. Губы пересохли и почернели, но глаза горели ярко. Он поднял свой посох, поднося волшебный огонек ближе, ближе к ее лицу. Испуганная, она отпрянула, прикрыла отверстие плотно подогнанным камнем, потом встала и быстро пошла обратно. Храм. Руки у нее дрожали, порой начинала сильно кружиться голова, и она совершенно не представляла, как ей быть дальше. Если он все-таки пошел тем путем, который она ему подсказала, то должен непременно пройти мимо железной двери и попасть в расписную комнату. Там для него не было ничего хорошего, и идти ему туда, в общем-то, было незачем. Но в потолке. Расписной комнаты был наблюдательный глазок, удобный и хороший, который выходил в сокровищницу храма богов-близнецов. Может быть, она именно поэтому и подумала об этой комнате? Она и сама этого не знала. Все-таки почему же она с ним заговорила? Она может спустить немного воды через наблюдательное отверстие, Вода позволит ему прожить чуть дольше, так долго, как захочется ей, аре. Если она время от времени будет спускать вниз воду и пищу, он продержится еще долго, дни и месяцы, скитаясь по лабиринту. А она будет наблюдать за ним и говорить, где в этот раз его поджидает вода, чтобы он пошел туда, И зря искал там воду, все равно ведь пойдет и будет искать. Хороший урок тому, кто пытался обмануть безымянных, кто своим поганым мужским естеством осквернил гробницы. Но пока в лабиринте будет находиться он, она туда войти не сможет. Почему же нет? — спрашивала она себя, и сама же отвечала, потому что ей придется оставить открытой железную дверь, через которую он уже пытался бежать. С другой стороны, дальше священного подземелья не убежит. На самом же деле Ара просто боялась встретиться с волшебником лицом к лицу. Она боялась его магической силы мастерства, которое помогло ему проникнуть в лабиринт, того колдовства, что поддерживало живым его волшебный огонек. И все же, разве он так уж страшен? Силы тьмы на ее стороне. Вряд ли он способен так уж проявить свои магические способности в царстве безымянных. Он же не смог открыть тогда железную дверь и не добыл ни еды, ни воды, хотя вода-то. Была совсем рядом, за стеной, и не призвал на помощь никакого чудовища, чтобы сломать стену. А она ведь на самом деле боялась, что он сделает что-нибудь такое. Но он даже выхода из лабиринта не нашел трое суток, прослонявшись совсем рядом с дверью в сокровищницу, ради которой, собственно, и залез под землю. Сама Ара еще ни разу сокровищницы не была, хотя хорошо запомнила все наставления Тхар. Она все откладывала и откладывала путешествие туда из-за непонятного страха, сомнений и странного ощущения, что время для этого еще не пришло. Теперь она решила заставить его пройти этот путь прежде нее. «Пусть ищет там, что хочет». Очень это ему поможет. Она вдоволь посмеется над волшебником и предложит ему вместо еды золото, а вместо воды алмазы. С той же нервозной, лихорадочной поспешностью, что владела ею последние три дня, Ара бросилась к храму богов-близнецов. Отперла его маленькую сводчатую сокровищницу, и приоткрыла отлично замаскированный глазок в полу расписная комната находилась прямо под ней но там было темно как в колодце путь сюда по лабиринту был куда длиннее и сложнее чем по земле как она об этом забыла мужчина конечно сильно ослабел и шел не быстро Кроме того, он, возможно, перепутал ее наставление и свернул не туда. Очень немногие способны запомнить все повороты и пропуски с одного раза, как она, Ара. Возможно, он просто не понимает ее языка. Если это так, то пусть и скитается во тьме, пока не упадет мертвым. Глупец, чужак, осквернитель. А душа его так и будет со стонами бродить по каменным тропам гробница Туана, пока тьма не поглотит ее. На следующее утро, едва рассвело, после короткого ночного отдыха, полного дурных сновидений, Ара вернулась к глазку в маленьком храме, заглянула вниз и ничего не увидела, сплошная чернота. Тогда она опустила в отверстие маленький зажженный фонарь на цепочке. Волшебник был там, в расписной комнате. Фонарь выхватил из тьмы его ноги и одну безвольно упавшую руку. Она прошептала в отверстие, которое здесь было довольно большим, в целую плиту, какими был вымощен пол. «Волшебник!» Он не пошевелился. Может, умер? Неужели сил его хватило так ненадолго? Ара презрительно фыркнула, но сердце у нее упало. «Волшебник — Волшебник! — крикнула она, и голос ее зазвенел в пустой комнате с расписными стенами. Человек вздрогнул и медленно сел, изумленно озираясь, потом посмотрел вверх. И долго глядел, щурясь на свисающий с потолка фонарь. Лицо его было страшно, распухшее, черное, как у мумии. Он протянул руку к посоху, что лежал рядом на полу. Но волшебный огонек не зажегся. У человека совсем не осталось сил. Хочешь посмотреть, сокровище гробница Туана, волшебник? Он снова устало поднял глаза к потолку. Хотя свет слепил его, он смотрел и смотрел, ибо это было единственное, что он мог видеть. Потом со странной гримасой, которая, по всей вероятности, должна была изображать улыбку, один раз кивнул. «Выйди из этой комнаты и сверни налево по первому коридору. Она выпалила длинную череду указаний без единой паузы и в самом конце прибавила. Там ты найдешь то, зачем сюда явился? А еще, возможно, найдешь воду. Чего тебе больше хочется сейчас, волшебник? Он встал на ноги, помогая себе посохом. Глядя вверх невидящими глазами, он попытался сказать что-то, но в его пересохшей глотке не осталось голоса. Он слегка пожал плечами и вышел из расписной комнаты. Никакой воды она ему не даст. Он все равно никогда не найдет пути в сокровищницу. Слишком длинными были ее указания, чтобы он успел их запомнить. И еще там колодец, если он вообще до него доберется. Теперь его фонарик погас, и он идет в темноте и в конце концов непременно собьется с пути, упадет и умрет в одном из узких, низеньких боковых проходов. Потом мана натыщит его труп и вытащит наружу, и тогда все. Ара придавила обеими руками плитку, прикрывавшую наблюдательный глазок, и стал раскачиваться всем телом туда-сюда, туда-сюда, кусая губы, словно пытаясь перетерпеть какую-то ужасную боль. Нет, воды она ему не даст, не даст, не даст. Она даст ему смерть, смерть, смерть, смерть, смерть! В тот черный час к ней и подкралась Коссил. Ара не заметила, как жрица вошла в сокровищницу своей тяжелой походкой, огромная в черных зимних одеждах. «Этот мужчина уже мертв?» Ара скинула голову. В глазах ее не было слез, ей нечего было скрывать. «Думаю, да», — сказала она, поднимаясь и отряхивая юбку. «Его огонек больше не светится». «Он, возможно, хитрит. Эти смертные очень хитры» я подожду еще один день, чтобы знать наверняка. Да, или лучше два дня. Тогда Адьюби может спуститься вниз и вытащить его тело. Он сильнее, чем старый Манан. Но Манан состоит на службе у безымянных, а Адьюби нет. И есть такие места в лабиринте, куда Адьюби ходить не должен. И проклятый вор как раз находится в таком месте. «Но раз этот мужчина уже осквернил священные места...» «Его смерть снова очистит их», — сказала Ара. Она видела, по удивленному лицу косил, что на ее собственном лице написано нечто странное, непривычное. «Это мои владения, жрица». Я должна заботиться о них, как это велено моими хозяевами. Меня больше не требуется учить как следует умерщвлять жертвы. Лицо Косил, казалось, нырнуло в глубину капюшона, как голова пустынной черепахи в панцирь. Мрачное, неподвижное, холодное лицо. Прекрасно, госпожа! Они расстались перед алтарем богов-близнецов. Ара неторопливо дошла до малого дома и позвала Манана. После разговора с Косил, она не сомневалась в том, что должна сделать. Вместе с Мананом они поднялись по склону, вошли в тронный храм, спустились в подземелье, вдвоем налегли на длинный рычаг Отворили железную дверь и пошли вглубь лабиринта, уже с зажженными фонарями. Путь их лежал в расписную комнату, а оттуда — в сокровищницу гробниц. Вор не успел уйти слишком далеко. Они с Мананом прошли всего шагов пятьсот по извилистым коридорам лабиринта, когда наткнулись на него — бесформенной грудой тряпья, лежащего в одном из боковых коридоров. Прежде чем упасть, он, видимо, выронил посох, и тот лежал несколько в стороне. Рот мужчины представлял собой сплошную кровавую корку, глаза были полузакрыты. «Он еще жив!» — сказал Манан, опускаясь на колени и нащупывая своей огромной желтой рукой, Пульс на темной шее волшебника. «Может, мне задушить его, госпожа?» «Нет, мне он нужен живым. Подними его и неси за мной». «Живым?» — Встревоженно переспросил Манан. «Но зачем, маленькая госпожа?» «Чтобы сделать его рабом гробниц. Не распускай язык и делай, как я говорю». С еще более меланхоличным, чем всегда, выражением лица Манан подчинился, и без малейшего усилия, словно длинный тюк, взвалив молодого человека себе на плечо, поплелся рядом с Арой. Но груз все-таки был достаточно велик, и они, по крайней мере, раз десять останавливались, чтобы Манан мог перевести дыхание. Коридоры везде выглядели совершенно одинаково серовато-желтые, плотно пригнанные друг к другу камни, сводчатые стены, неровный каменный пол, застойный мертвый воздух. Манан постановал и задыхался. Чужеземец выглядел совершеннейшим трупом. Оба фонаря не ярко светили, образовывая два светлых конуса, которые сужались, уходя во тьму коридора в обоих направлениях. На каждой остановке, Ара чуть смачивала водой, принесенной с собой во фляге, пересохший рот мужчины, совсем понемножечку, чтобы жизнь, вернувшись разом, не убила его совсем. — В Комнату узников! — спросил Манан, когда они вышли в тот коридор, что вел к железной двери. И тут Ара впервые задумалась по-настоящему, куда же ей девать своего пленника пока она еще не решила. «Нет, только не туда», — сказала она, как всегда, почувствовав слабость при одном воспоминании о факельной гаре и ужасающей воне и о тех безъязыких, не способных ничего воспринимать, существах, лица которых были скрыты колтунами волос. И потом в комнату узников может прийти косил. Он, он должен оставаться в лабиринте, чтобы вновь не обрести свою колдовскую силу. Где бы нам найти место? В расписной комнате есть дверь, она запирается, а наверху есть глазок, госпожа, если ты, конечно, этому волшебнику доверяешь насчет дверей. Здесь, в лабиринте, он лишен волшебной силы. Неси его туда, Манан. Манану пришлось тащить свою ношу обратно, почти половину того пути, который они только что проделали. Но он слишком устал и запыхался, чтобы протестовать. Когда они, наконец, добрались до расписной комнаты, Ара сняла свой длинный тяжелый зимний плащ из черной шерсти и расстелила его на пыльном полу. «Положи его сюда», — сказала она. На меланхолическом лице Манана отразилось недоумение. Он даже задохнулся. «Но, маленькая госпожа!» «Я хочу, чтобы этот человек жил, Манан. Иначе он быстро умрет от холода. Посмотри, как он дрожит». Но «Твоя одежда будет осквернена. Плащ жрицы. Он же неверующий, он мужчина» негодовал Манан, зажмурившись, словно от боли. «Я потом сожгу этот плащ, и мне соткут новый. Давай, Манан!» Манан не нашел больше возражений и послушно свалил узника со спины прямо на черный плащ жрицы. Волшебник лежал неподвижно, словно мертвый, но пульс у него на шее бился сильно, и часто и судороги сотрясали распростертое тело. — Узника следует заковать в цепи, — сказал Манан. — Разве он так опасен? — усмехнулась Ара. Но Манан только показал ей на железную скобу, вделанную в стену. Именно здесь следовало приковать узника, и она позволила своему телохранителю принести из комнаты узников цепь и замок. Манан поплелся по коридорам, шепотом повторяя повороты, и ему уже не раз приходилось ходить в расписную комнату и обратно, но еще ни разу в одиночку. В слабом свете единственного фонаря казалось, что картины на стенах комнаты движутся, существа на них обретают формы, явно человеческие, только с огромными, не крыльями. Они вытягиваются, приседают не в силах сдвинуться с места в бесконечной тоске. Ара опустилась на колени и стала по капле лить воду в запекшийся рот узника. Наконец он закашлялся и потянулся слабыми руками к фляжке. Она позволила ему напиться вдоволь. Он лег на спину, все лицо его было мокро, испачкано пылью и кровью. Он что-то пробормотал какое-то слово или два на неведомом ей языке. Наконец вернулся Манан, таща за собой изрядный кусок цепи, огромный замок с ключом и какой-то железный обруч, который он надел мужчине на пояс и запер. — Свободновато, пожалуй, выскользнуть может, — бормотал Манан, прикрепляя другой конец цепи к кольцу в стене. «Нет, что ты! Посмотри!» Теперь она гораздо меньше боялась своего узника и показала Манану, что не может просунуть ладонь между железным обручем и ребрами человека. Если только заставить его поголодать дня четыре. «Маленькая госпожа!» — плаксиво сказал Манан. «Я не смею спрашивать, но...» Какой в нем прок безымянным! Он ведь мужчина, маленькая госпожа! Как он может быть их рабом?» «Да, он мужчина, а ты просто старый дурак, Манан. Ну ладно, пошли, хватит тебе возиться!» Узник наблюдал за ними измученными, но ясными глазами. «Где его посох, Манан? А, вот он. Я его возьму с собой. В нем заключено волшебство». «О, и вот это тоже возьму». Быстрым движением она сдернула с шеи мужчины серебряную цепь, видневшуюся в вырезе кожаного жилета, хотя тот и пытался поймать ее за руку. Манан пнул узника в спину. Ара покачала цепью у мужчины над головой, не давая ему дотянуться. «Это твой талисман, волшебник. Он очень тебе дорог? Вообще-то, дорогим он не выглядит». Разве ты не в состоянии позволить себе что-нибудь получше? Ладно, я сберегу его для тебя». И она надела цепь себе на шею, опустив подвеску в вырез тяжелого шерстяного платья. «Ты не знаешь, что с ним делать», — хрипло сказал он, не совсем верно, но достаточно внятно произнося слова карготского языка. Манан снова ударил его, и узник со слабым стоном зажмурился. «Перестань, Манан! Пошли!» Она выскользнула из комнаты. Манан, ворча, последовал за ней. В ту ночь, когда погасли все огни на холме, Ара снова, уже одна, поднялась к своему храму. Она набрала полную флягу воды из колодца, а еще прихватила с собой большую пресную лепешку из гречневой муки. Потом прошла в расписную комнату и положила все это возле двери, так, чтобы узник мог дотянуться. Он спал и даже ни разу не пошевелился. Потом Ара вернулась в малый дом и в ту ночь, наконец, спала долго и крепко. Днем... Она снова в одиночестве вернулась в лабиринт. Хлеб исчез. Фляга была пуста, а незнакомец сидел, прислонившись спиной к стене. Его лицо все еще выглядело ужасно, в грязи и крови, но выражение глаз было вполне живым и осмысленным. Ара остановилась у противоположной стены, где волшебник мог бы даже и не пробовать достать ее. Она долго смотрела на него, потом отвернулась. Смотреть было, собственно, не на что. Но заговорить Ара никак не могла. Сердце билось, как испуганная птица, хотя бояться было абсолютно нечего. Он был полностью в ее власти. «Приятно, когда светло!» — сказал он мягким глубоким голосом. Она еще больше смутилась. «Как тебя зовут?» Спросила она повелительным тоном, но голос ее, похоже, прозвучал неожиданно пискляво. «Ну, чаще всего меня называют ястребом». «Ястреб? Это у тебя имя такое?» «Нет». «Каково же твое настоящее имя?» «Этого я тебе сказать не могу. Это ты, единственная жрица гробниц?» «Да». «Как тебя здесь называют?» «Меня называют Ара. Та, которую поглотили, так кажется». Его темные глаза внимательно наблюдали за ней. Он слегка улыбнулся. «А как твое настоящее имя? У меня нет имени. И больше не задавай мне вопросов. Откуда ты явился?» «С внутренних островов, с запада». «Из Хавнера». Это было единственное название то ли города, то ли острова во внутреннем море, которое она знала. «Да, из Хавнера». «Зачем ты пришел сюда?» «Гробницы Атуана славятся среди моего народа». «Но ты ведь не веришь в наших богов?» Он покачал головой. «О нет, жрица, я верю в силы тьмы». Я уже встречался с безымянными в иных местах. В каких иных местах? На архипелаге, на внутренних островах. Там есть такие места, которые принадлежат древним силам, как и гробницы Атуана. Но ни в одном из тех мест, что я видел, древние силы не обладают таким могуществом, как здесь. Нигде больше не имеют они своего храма и жрицы и такого поклонения, как здесь. Значит,. Ты пришел, чтобы поклониться святому храму?» Издевательским тоном сказала Ара. «Я пришел, чтобы его ограбить», — сказал он. Она уставилась на его мрачное лицо. «Хвостун!» «Я знал, что это будет нелегко». «Нелегко? Да это невозможно. И если бы ты действительно верил в них, ты бы это знал. Безымянные заботятся о том, что им принадлежит». То, что ищу я, не принадлежит им. Может быть, это твое? Мое, по праву. И в таком случае кто же ты? Божество, король. Она окинула его презрительным взглядом. На цепи, весь грязный и измученный. Ты никто, ты жалкий вор. В гневе бросила Ара. Он ничего не сказал, но глаз не отвел и смотрел прямо на нее. Нечего так на меня смотреть! пронзительно выкрикнула она. Госпожа моя, сказал он, я ведь не хотел никого обидеть. Я здесь чужой, я здесь случайно. Я не знаю ваших обычаев, не знаю правил, которым обязаны подчиняться жрицы гробниц. Я весь в твоей власти, и прости, если я тебя обидел. Она стояла и молчала, почувствовав, как к щекам ее приливает кровь, глупая горячая волна. Но он на нее не смотрел и не видел, как она покраснела, он уже подчинился ей и опустил свои темные глаза. Некоторое время оба молчали. Нарисованные на стенах фигуры отовсюду смотрели на них своими печальными невидящими глазами. Ара принесла каменный кувшин с водой, и он не сводил с кувшина глаз. Чуть погодя, она сказала, — Пей, если хочешь. Он рванулся к кувшину, подняв его так легко, словно это был кубок с вином, и пил долгими длинными глотками. Потом смочил краешек одежды и тщательно стал стирать грязь, запекшуюся кровь, и липкую паутину со своего лица и рук. Девушка наблюдала за ним. Он умывался, как кошка, и в итоге стал выглядеть явно лучше. Однако умывание обнажило шрамы у него на щеке, старые, давно зажившие, белыми полосами сверкавшие на темной коже. Четыре параллельных следа от глаза до подбородка, словно отметины, «Чей-то когтистой огромной лапы!» «Что это?» — спросила она. «Такие шрамы!» Он не сразу ответил. «Это, наверное, дракон?» Не унималась она, однако старалась, чтобы голос ее звучал по-прежнему насмешливо. Ведь она же спустилась сюда специально для того, чтобы поиздеваться над своей жертвой, помучить волшебника его же беспомощностью. «Нет!» Это не дракон. Ну, так ты, по крайней мере, хоть не повелитель драконов, и то хорошо. Нет, к сожалению, как-то неохотно сказал он, как раз я и есть повелитель драконов. Вот только шрамы эти заработал гораздо раньше, чем стал им. Я уже говорил тебе, что мне приходилось встречаться с темными силами. Так вот. Это отметины одного из безымянных. Впрочем, имя этой твари я в конце концов узнал. «Что ты имеешь в виду? Какое имя?» «Этого я сказать тебе не могу», — ответил он и улыбнулся, но лицо его оставалось мрачным. «Неправда. Дурацкая болтовня, кощунство. Это же безымянные. Ты просто не понимаешь». «Понимаю. И гораздо лучше, чем ты, жрица». — тихо сказал он. — Посмотри еще раз. И повернулся так, чтобы Ара могла получше разглядеть четыре ужасные отметины у него на щеке. — я не верю тебе, — упрямо сказала она, но голос ее дрогнул. — Жрица, — мягко возразил он, — ты еще слишком молода. Ты еще не успела достаточно долго прослужить темным силам. Нет, и я служу им давно, очень давно. Я первая жрица, возрождаемая вечно. Я служила моим хозяевам тысячу лет и еще тысячу. Я их единственная служанка, их голос, их руки. Я орудие их мести, а они мстят тем, кто оскверняет их гробницы и пытается увидеть то, чего видеть нельзя. Прекрати же, наконец, лгать и хвастаться. Разве тебе не ясно, что стоит мне произнести лишь слово? и мой телохранитель войдет и отрубит тебе голову. А если я просто уйду и запру эту дверь, то никто никогда не придет сюда, и ты умрешь здесь в темноте. И те, кому я служу, поглотят твою плоть и душу, и лишь твои пустые кости останутся лежать здесь в пыли». Он тихонько кивнул. От волнения она начала заикаться. Она не находила слов и выбежала прочь из комнаты, с лязгом задвинув засов. Пусть думает, что она больше не вернется. Пусть покрывается потом там, в темноте. Пусть извивается и дрожит от страха. Пусть произносит свои дурацкие и бесполезные здесь заклинания. Но почему-то вдруг Ара подумала, что он наверняка ведет себя точно так же, как тогда, перед запертой железной дверью, вытянулся себе и преспокойно спит, безмятежный, как овечка на залитом солнцем лугу. Она плюнула на запертую дверь и легким жестом отогнала скверну, а потом почти бегом бросилась по коридорам в сторону священного подземелья. Когда она ощупью пробиралась к двери ловушки, то пальцами вновь ощутила те гладкие поверхности, и ажурные каменные узоры, похожие на замерзшие кружева. Ей нестерпимо захотелось зажечь фонарь, еще раз увидеть, хоть на мгновение, изрезанные временем камни, очарование мерцающих огней. Ара плотнее зажмурилась и поспешила прочь.